Поль, Бурже, Алина. Хотя я едва достиг того возраста, о котором поэт с меланхолией говорит, в половине нашего жизненного пути, но уже из числа моих друзей почти столько же лежит под землей, сколько осталось на земле. В те дни года, когда праздники, установленные календарем, наполняют суетой улицы и квартиры и светятся в детских глазках, Мне случается с грустной нежностью и иногда даже с раскаянием вспоминать о тех, для кого никогда уже не бывает праздников. Можно ли думать об умерших, не сожалея о том, что мы недостаточно любили их при жизни? Сколько знакомых лиц проносятся передо мною в часы воспоминаний? Некоторые из них усталые, состарившиеся, потёртые временем, другие еще совсем молодые, свежие, юношески прекрасные. Увы, в вечной тьме, поглотившей безжалостно и тех, и других, не существует различий между молодостью и старостью. Как посетители картинной галереи, осмотревшие множество картин, останавливаются, наконец, перед одной из них и любуются ею, так и я выбираю из толпы мелькающих передо мной видений один образ, одно воспоминание и устремляюсь вслед за ним». Призрак этот становится почти осязаемым, а воспоминания определяются. Сердце мое начинает учащенно биться. Давно слевшие щеки покрываются краской жизни. Навсегда потухшие глаза блестят, губы вздрагивают и раскрываются. Еще мгновение, и они улыбнутся и заговорят. Вот появляются руки, плечи, весь контур тела, тень дышит, она жила. Это столь сильная галлюцинация что я опасаюсь подобного напряжения памяти, так как оно неизбежно ведет с собой тревожащие меня тяжелые сны. Кто не испытал на другой день после похорон близких людей мрачных кошмаров, так странно сплетенных из наслаждений и ужаса, когда сознание как бы раздваивается, когда явственно видишь перед глазами только что похороненных умерших и в то же время отлично знаешь, что они умерли, разговариваешь с ними. Обнимаешь их, бродишь с ними вместе в повседневной жизни и в то же время, припоминаешь все подробности их, похорон, на которых присутствовал и даже которыми иногда распоряжался, осознавая, что они должны быть там, в неведомом мире. Не знаю, все ли люди одинаково подвержены грустным приливам воспоминаний прошлого. А Надо полагать, что нет, так как... Столько стариков с легким сердцем переживают всех своих друзей и товарищей. А мне судьба предназначила еще ребенком потерять дорогих людей, которых я даже тогда продолжал горячо любить и после их смерти. Таким образом, еще с детства, с той блаженной поры, когда живешь, с такой полнотой, у меня накопилось много печальных годовщин. Одна из них совпала, начиная с десятилетнего моего возраста, с праздником Рождества. Этот великий праздник для других мальчиков вызывает одно из самых грустных воспоминаний воспоминания о моей первой маленькой подруге одних, со мной лет, помершей за два дня до Рождества. Даже сегодня, когда со времени ее смерти прошло более четверти столетия, и когда передо мною встает еще много других, обвешанных венками могильных крестов на кладбище угасших привязанностей. А даже сегодня. Вспоминая эти прошлые годы, я как бы снова вижу перед собой мою Алину, так звали умершую малютку. Вижу старый дом в провинциальном городке, в котором мы тогда жили. Она в третьем, а я во втором этаже. Большой сад при доме, полукруг вулканических гор на горизонте. Я вижу снова перед собой почти черный цвет лавы, из которой построен весь город, его узенькие улицы, вымощенные булыжником. По которому в базарные дни стучали деревянные башмаки крестьян, помню, что в нижнем этаже нашего дома была булочная, где пекли жирные пышки в виде трилистника, а рядом с булошной жил кузнец, ковавший голыми руками среди дождя искр, раскаленная до красна железа. Помню площадь перед нашими окнами, украшенную статуей генерала Первой республики, сабли в руке. Помню и мою подругу Алину, окруженную пышную зеленью сада, словно рамкой сада, бывшего приютом наших лучших игр. Сад принадлежал хозяйке дома, старой, набожной больной даме, никогда не гулявшей в нем. Мы замечали иногда у одного из окон билета же ее лицо, украшенное седыми буклями, на которых был наколот чепчик с светлыми лентами. Одно из стекол этого окна отливало зеленоватым цветом разных оттенков, что придавало еще более старческий вид лицу хозяйки, всегда склоненному над молитвенником или над вязанием, предназначавшимся для бедных. Из-за стены забора сада, к которому примыкали еще другие заборы, виднелись горы, поднимавшие к небу свои усеченные, остроконечные или круглые вершины и очертания разрушенных замков, ютившихся на их гребнях. Так живо помню я этот сад, что мог бы хоть сейчас нарисовать его окаймленным буковыми деревьями, заросшими кустами смородины, которые на зиму обертывали соломой и грушевыми деревьями, простиравшими свои ветви, словно руки, через забор сада. Стоит мне только подумать о том, и я как бы вновь ощущаю благоухание душистого чубучника, под которым алина, бледная как цветы, склонившегося над ней, деревца и зловещая, кашляя, сидела в один из последних дней перед тем, как совсем слегла в постель. Кусты роз росли в ряд, колеблясь на своих тонких стеблях, и сколько бывало на них великолепных пурпурных роз, Подстрекаемый любопытством я иногда срывал бутоны и развертывал пальцами их сложенные лепестки. «Ах, злой Клод! — говорила мне Алина. — Ты ведь убил их!» Мне кажется, я нигде больше не видал таких бабочек, какие порхали там, в саду среди цветов, хотя это были самые обыкновенные пестрые крапивницы. — светло-желтые капустницы махаона с крыльями украшенными шпорами. С увлечением охотника гонялся я за ними. Хотя Алина не позволяла мне накалывать их на булавки, о чем я мечтал. Когда я приносил ей хрупкое насекомое, она брала его двумя пальчиками, любовалась нежной окраской его крыльев, потом разжимала руку и следила за изменчивым и кружающимся полетом исчезавшей бабочки. Сад доставлял нам летом много радости, но мы любили его и зимой. Снег заметал тогда аллеи, на ветвях деревьев и на заборе ночной мороз вытачивал настоящие ледяные кинжалы, а мы с Алиной принимались за наше большое, но немогущее осуществиться предприятие. Выстроить из снега настоящий дом, чтобы укрываться там всем трем. Алине мне и, признаться ли, большой кукле Алины, которую она звала то Марией, то нашей дочкой. Это была прекрасная кукла с голубыми глазами, шелковистыми белокурыми волосами, сдвигавшимися руками и ногами. Словом, великолепная игрушка, которая покрыла бы меня вечным стыдом, если бы только мои лицейские товарищи, я ходил уже в лицей, могли подозревать о ее существовании. Но когда Алина была со мной, она могла делать из меня все, что хотела. Так я любил ее, мою случайную сестру, данную мне близким соседством. Привлекательность Алина состояла в какой-то задумчивой мягкости и кротости, делавшей из нее ребенка совершенно не похожего на тех детей, которых я знал после нее. Она была маленькая, нежная, слабая девочка. И, как я уже говорил, слишком бледная, так что при взгляде на нее невольно сжималось сердце, особенно при воспоминании, что ее мать умерла от чехотки. С тех пор Аталина веяла преждевременную сосредоточенностью тех юных созданий, которым не суждено долго жить и которые отличаются уже чем-то слишком совершенным, слишком законченным. Размеренность, внесенная этой девятилетней девочкой во все ее движения, скромность ее жестов, заботливое отношение ко всем вещам, окружавшим ее, невольная ее антипатия к шумным играм, безукоризненное поведение, удивительная чуткость души, все эти качества, казалось, должны были бы сделать ее ненавистной для такого мальчика, каким был я, запальчивого, неуклюжего, непослушного и грубого. Но случилось как раз наоборот. С того дня, как я сделался ее другом, она бы замела на меня такое непреодолимое влияние, что я инстинктивно покорился ей. А В настоящую минуту, когда я стараюсь восстановить тогдашнее чувство моей детской души, я прихожу к убеждению, что маленькая невинная девочка тихими, легкими шагами, сходившая по каменным ступеням лестницы старого дома, первое пробудило во мне поклонение нежной душе женщины. Поклонение, которое не могут совершенно вырвать из сердца самые жестокие разочарования. В обществе других моих товарищей не было шалости, в которой бы я не участвовал. Сколько раз бывал я строго наказан, когда, ускользнув из-под надзора моей бонны, я совершал множество подвигов достойных сквернейших мальчишек нашего городка. Взлезал на фонтан, украшающий площадь Поттерн, и пил воду прямо из пасти медного льва, садился верхом на железные перила громадной лестницы, соединяющий бульвар госпиталя с переулком, проведенным по спуску вниз, и съезжал по ним. Конечно, я падал в фонтан и летел кубрем с лестницы. Промокал до нитки, рвал платье, делал себе садины и в довершение всего обывал строго наказан. А но в послеобеденные часы по четвергам и по воскресеньям, когда нам позволяли играть с Алиной, я совершенно преображался. Столько нового пробуждалось в душе полудикого мальчика, я переставал кричать, прыгать, размахивать руками, боясь рассердить эту крошечную фею, на тонких пальчиках которой не было никогда пятнышка на платье ни одной дырочки. Мне ее ставили в пример, и я нисколько не возмущался этим. Слушаться ее было для меня так же естественно, как не слушаться других. Я соглашался играть в ее игры, вместо того, чтобы предлагать ей свои. Восхищался я в ней всем, начиная с мягких белокурых волос и нежного голоска и кончая малейшими проблесками ее благоразумия, например, той заботливостью, с которой она сберегала букву и ветвь, украшенную сладкими пирожками, которые давались нам в вербное воскресенье. Мое дерево было ограблено мною в тот же вечер, а ее сохранялось до поздней осени. Правда, когда мы задумали остряпать обед из одного сохраненного таким образом пирожка, нам пришлось растолочь его камнем. Так он был сух. Но никогда мои пирожки не доставляли мне такого удовольствия, как этот. Когда мы не играли в саду, а в последний год мы редко могли сходить туда, до такой степени стала слаба моя маленькая подруга. Нашим любимым местопребыванием была ее узенькая комнатка, с одним окном, выходившим на площадь, откуда нам были отлично видны перья, украшавшие шляпу бронзового генерала, стоявшего на пьедестале из пушек и бомб. Алина жила одна с отцом из бонной мияттой землячки моей бонны. Отец Алины занимал скромное место в префектуре, но, вероятно, семья знавала более счастливые дни, потому что квартира была установлена старомодной мебелью, а комнаты усланы коврами, заглушавшими звук шагов. Как бы для того, чтобы воспоминание о былом времени было еще полнее, мы с Алиной случалось, раскладывали на высушенном ковре старые игрушки, перешедшие к ней от матери. Без сомнения, эта бедная женщина, будучи ребенком, была так же аккуратна, как и ее дочь, и, вероятно, сама играла теми игрушками, которыми мы теперь забавлялись. Почти все они хранили вид другого времени, изящный вид хрупких, уже поблекших вещиц. Особенно любили мы длинную процессию картонных раскрашенных фигурок, стоявших с помощью маленького кусочка дерева, приклеенного к их ногам, и изображавших деревенских жителей среди соответствующей декорации. Это была деревня, где крестьяне и крестьянки носили костюмы пастухов и пастушек. Мы сравнивали их с никогда не истощавшимся интересом, с пригородными поселянами и поселянками, приезжавшими на площадь в базарные дни продавать картофель, цыплят, груши и виноград, смотря по времени года. Мы любили также маленькие книжки и старинные альманахи в переплетах и в выцветших шелковых футлярах и многие другие книги с картинками, в которых мы до одурения рассматривали маленьких мальчиков в высочайших шляпах, в курточках с монументальными воротниками и маленьких девочек, в платьях и причесанных а-ля Была еще старинная фарфоровая посуда, потертая от времени. Были волшебные фонари, на стеклах которым различали мы солдат в мундирах империи. Умершая мать моей маленькой подруги воскресла на картине, где она была представлена по старому обычаю среди своей семьи, еще совсем маленькой девочкой, положившую руку на голову ягненка. Спущенные занавеси ослабляли свет. Огонь тихо трещал в камине. В этой комнате Алины не было других часов, кроме солнечных лучей, пробивавшихся из-за занавесок и заставлявших танцевать пылинки, кружившиеся вихрем. А на камине стоял барометрический домик, из которого попеременно выходили и входили капуцы на богомолка я был бы вполне счастлив, если бы не заметил слез, заволакивавших глаза отца Алины, когда он случайно заходил посмотреть на наши игры, и моя подруга кашляла тем раздирающим душу кашлем, который беспокоил меня смутно еще впервые под чубучником. Показывая мне этот музей своих несколько устарелых, доставшихся от матери игрушек, Алина была полна какой-то благоговейной грации, Переворачивались листы бумаги с легкостью дуновения ветерка, прикрывая гравюры пропускной бумагой, не делая ни одной складки, на них и казалось более чем когда-либо воздушной феей возле такого пентюха, каким я чувствовал себя при всяком ее изящном движении. Но мы бы не были детьми, если бы ребячество не примешивалось к поэзии наших игр, и этим ребячеством была кукла, о которой я уже упоминала Она занимала в мечтах Алина такое место, что и я впоследствии стал считать Мари, состоящую из плоти и крови. И искренне участвовал в комедии, которую играли, играют и будут играть дети всех времен, к великой радости их воображения. Когда Алина начинала мне рассказывать о Марии, говоря, Мари сделала то-то, Мари сделает это, Мари любит этот наряд и не любит вот тот. Мне все это казалось весьма естественным. И я помогал готовить обед удивительной кукле, накрывал стол в углу около камина. Это место избрали мы ее комнатой. Пошлость неизменной улыбки цвела на фарфоровых губах куклы. Она сидела на кресле, положившей руку в муфту с бархатной шляпкой на голове, вечно неподвижная, но Алина, глядя на нее, не могла удерживаться, чтобы не сказать. Не правда ли, она прекрасна? Так и кажется, что вот-вот заговорит. Иногда эти изящные губки, болтавшие о Марии и с Мари, произносили удивительно глубокие вещи, произносить которые не считают детей способными. Потому, конечно, что слишком силен контраст между их обыденными вздорными забавами и грустью некоторых размышлений. Так, по поводу погибшей у меня птички, помнится, однажды мы заговорили о смерти, и Алина меня спросила. «Разве ты боялся бы умереть?» «Не знаю», — ответил я. «Ах», — проговорила она, — «жить так скучно. Всегда одно и то же — встаешь, одеваешься, ешь, играешь, ложишься спать, а на завтра начинается тоже. А когда умрешь...» «Когда умрешь, то сделаешься скелетом», — сказал я, доканчивая начатую ею фразу. Нет, продолжала она, тогда увидишь маму и ангелов? Я отдаю эти слова, стоящимся в них преждевременным утомлением и наивностью, на обсуждение философом, занимающимся детскую психологией. Слова эти подлинны, вот их заслуга. Сам же я давно уже отказался постичь эту тайну из тайн расцветения в мое сердце. В какую минуту начинается в нас мука мысли? В какую секунду страдание любви? Душа женщины и душа мужчины не сказались ли в потрясении, произведенном на маленькую сиротку необъяснимую для нее разлукой с умершей матерью и в страстной нежности внушенной десятилетнему мальчику хрупкостью страдающей подруги его игр? Хрупкая и страдающая, ах, моя бедная Лина! была в куда более опасном положении, чем могла прозреть тогда несведущая моя дружба. Пришло время, это было в начале зимы, мне тогда как раз исполнилось десять лет, когда мне уже не позволили больше играть с ней, чтобы не утомлять ее. Пришла неделя, когда она не вставала более с постели, и пришел день канун Рождества. Когда я, заливаясь слезами, вошел в эту комнату, бывшую мне столь дорогой, чтобы видеть Алину в последний раз. Она лежала мёртвой на кроватке, такая же безмолвная, как кукла, оставшаяся подле нее. Вероятно, по последней фантазии больной и смотревшей на нее, сидя в ногах, у постели. Только глаза Марии, эти голубые стеклянные глаза с черными ресницами, продолжали глядеть и сверкать, а другие голубые глаза с их любящим, нежным взглядом, были навсегда сомкнуты. Фарфоровые щеки Марии, раскрашенные под яркий румянец, и ее розовые губы сохраняли свой юношеский блеск, между тем, как восковая бледность покрывала ввалившиеся щеки Алины, а уста ее были и сине-фиолетовые. Как успел я подметить этот контраст в те минуты, когда одно пребывание в комнате умершей вызывало у меня искренние слезы. По-видимому, дети обладают столь живой деятельностью ощущений, что они действуют у них почти совершенно самостоятельно, даже тогда, когда их душа наполнена самую сильную печалью. Да, я помню, что увидела все при первом же взгляде. Мою мертвую подругу, куклу, возле нее и несколько подальше отца Алины, согнувшегося на кресле, и тот жест, каким этот человек сжимал правой рукой свою левую руку, а также обрисовавшийся на ней кончик рукава коричневой фухайки. По комнате распространялся сладкий запах цветов белой сирени. Эти редко встречающиеся в нашем городке, никогда невиданные виданные мною цветы прислала старая дама из бельэтажа, та самая, чей профиль седые букли очаровывали нас с Алиной. Когда я простоял несколько минут неподвижно, поражённый этим зрелищем, Мейетта, которая вела меня в комнату, сказала «Пойди, прости с ней». Я подошел к маленькой кроватке и приподнялся на цепочки. Тогда среди запаха сирени почувствовал я одновременно на губах своих холод щеки умершей, а на щеке нежное щекотание, как бы живых еще локонов, которых я коснулся, нагибаясь к ней, а на сердце невыразимую тоску. а Время шло, и мои родители продолжали жить в том же городе, в старом доме. Только меня нашли нужным отдать пансионерам, в лицей. Вероятно, потому, что после смерти Алины и по минованию ее благотворного влияния я стал неукротимым сорванцом, настоящим разбойником. Меня отпускали домой раз в месяц. Если я вел себя не слишком дурно а два раза в неделю, по четвергам и по воскресеньям, все ученики отправлялись на прогулку и проходили через город попарно и молча. Таковы были порядки в тогдашних лицеях. А мне часто случалось, идя таким образом по бульвару, мимо префектуры, встречать отца Алины, шедшего на службу или возвращавшегося оттуда. Одетый в черное, он шагал, несколько сгорбившись, хотя ему не было еще и сорока лет, держа в руках столь знакомый мне тростниковую палку с набалдашником из слоновой кости. Он всякий раз искал меня глазами в рядах лицеистов, в темных блузах и кланялся мне с печальную нежную улыбкой. Со своей стороны я всякий раз, придя домой в отпуск, заходил к нему. Метта открывала мне дверь и, наговорив комплиментов насчет моей наружности и фигуры, вела меня в комнату совмещавшую в себе гостиную и кабинет, где поселился вдовец, и дверь из которой вела в бывшую комнату моей маленькой подруги. Однажды, когда эта дверь оказалась открытой, я не мог удержаться, чтобы не бросить туда тайком взгляда. Заметив этот взгляд, отец Алины очень просто спросил меня. «Может быть, ты желаешь снова повидать ее комнату?» «Мы вошли. Это было летом». Отец ее открыл запертые ставни, и солнечный свет вторгся в комнату умершей. Поток веселых лучей залил стертый ковер, на котором мы столько раз играли с Алиной, и кровать, теперь обстанутую саржей, на которой я в последний раз видел мою подругу, такую бледной, такую грустно-недвижимой, и шкаф, где спали фигурки наших деревенских жителей, и Мари, нашу куклу, сидящую на своем кресле на комоде, с вечно открытыми голубыми глазами, с улыбающимися губами. Помнишь, как Алина любила эту куклу? сказал ее отец, бери куклу в руки и показывай мне. Поверишь ли? она просила меня, когда она умрет, дать ей куклу с собой, чтобы отнести на небо и показать маме. Метта хотела похоронить ее с куклой. Но я никак не мог решиться расстаться хотя бы с одной из тех вещей, которые Алина так любила. Месяцы и годы протекли с тех пор. Настало уже третье Рождество после смерти Алины, и многое изменилось. Мне было тринадцать лет, и я, отпущенный в один из четвергов домой, курил первую папироску в саду, столь любимым когда-то Алиной. Как и прежде, старые дамы с седыми буклями сидела у окна билетажа, но лестница, стукнувшая при падении об это окно, разбила в нем все стекла, и таким образом исчезло стекло более зеленое, чем другие. Исчезла и это, однажды во время рекреации в четыре часа увидела я, как она подошла к подъезду лицея, вызвав меня в приемную доброй женщина с землистым цветом лица, цвета каленых орехов, принесенных ею мне в своем синем переднике сообщила чудовищную для меня новость. Отец Алины собирался жениться во второй раз и брал за себя вдову с восьмилетнюю дочкой. Эта маленькая девочка будет жить в комнате Алины? Метра рассказала мне, как она попросила расчет, когда свадьба была решена. «Вы, барин, вольны поступать, как знаете», сказала она хозяину дома. «Но я слишком любила барыню и барышню, чтобы видеть других на их месте». По моему глубокому разумению, если огорчаешь мертвых, то этим непременно навлекаешь на себя несчастье. И Миэта, воспользовавшись случаем, передала мне повествование о некоем вдовце, который собирался жениться во второй раз и, проснувшись в ночь перед свадьбой, почувствовал, как кто-то сжимал ему руку своей холодной рукой. Это была его умершая жена, добавила менято. Через год и он умер то уехала в свою деревню, свадьба состоялась, я не нуждался в том, чтобы моя дорогая Лина пришла ночью пожать мне руку, чтобы всем сердцем возненавидеть ту, которая заняла ее место в нашем доме и в сердце ее отца. Было весьма естественно, что этот несчастный человек желал вновь начать свою жизнь, но также естественно было и то, что тринадцатилетний мальчик не понял этого я совершенно прекратил мои посещения в верхний этаж. И когда стало приближаться Рождество, третье со времени смерти Алины, думаю, что я за это время не говорил и десяти раз с маленькой Эмилией. Так называлась вновь прибывшая девочка. Этот бедный ребенок, немало неповинный в той ненависти, которую я испытывал, была толстой, весьма обыкновенной девочкой, и, конечно, была бы очень рада поиграть со мной в саду. Но одна мысль об этом возбуждала во мне гнев против нее. Гнев, который увеличился еще вследствие того, что на второй месяц после ее переезда в наш дом я увидел в ее руках куклу моей прежней подруги, ту Марии, которая была ее дочерью, нашу дочерью. «Живо помню я приступ охватившего меня бешенства» когда в один из четвергов там прогулки глаза моим представилось только что описанное светотаственное для меня зрелище я встретил отца алины его новую жену и маленькую девочку теперь то я конечно могу как нельзя более ясно представить себе сцену разыгравшуюся у них тогда мать находит куклу в шкафу и отдает ее ненадолго поиграть дочери отец входит он видит игрушку в руках ребенка его сердце сжимается Он встречает взгляд жены, которая старается уловить на его лице след волнения с той ревностью, которую вторые жены всегда питают к первым. Муж, ничего не осмеливается сказать, мертвый еще раз забыты для живых. Но я, свято помнивший мою столь рану угасшую подругу, чувствовал инстинктивную ненависть к маленькой Эмилии. У нас была когда-то очень дикая ангорская кошка. Она жила всегда на крышах или в саду и возвращалась домой только поесть. Однажды утром явилась она к нам с этой уже целью и встретилась лицом к лицу с собакой, только что приобретенной в тот день отцом. Кошка осталась сидеть на подоконнике, глядя на незваного гостя, не отваживаясь броситься на своего врага. В продолжении четырех дней мы видели ее сидящую в таком виде неподвижно, с выражением испуганного оцепенения в зеленых зрачках. Потом она исчезла, чтобы никогда более не возвращаться. Совершенно такая же животная злопамятность стоилась во мне, и она одна оправдывала ту скверную штуку, которую я сыграл с Эмилией, столь же неловкую, неуклюжую и грубую. а Насколько Алина была грациозна и очаровательна. Но нет... Чувство более благородное, чем злоба, побудило меня так действовать. Чувство это было благоговение, почти смешное по своей форме, но тем не менее трогательное. Когда я вспоминаю все дело, я не могу раскаиваться в нем. Итак, три года прошло с тех пор, как умерла Алина. И хотя в тот день была как раз годовщина ее смерти, но я вовсе не помнил о том, Снежный ковер покрывал сад, и один из товарищей пришел навестить меня в сочельник, чтобы выстроить длинный каток на главной аллее сада. Скользить по льду было нашу любимой забавой, а продолжительность зимы в наших краях как раз благоприятствовала этой затеи И вот мы с товарищем под ясным морозным небом несемся по льду один за другим, то во весь рост и нога в ногу, то на корточках или на одной ноге, подняв высоко другую падая, кувыркаясь, крича и хохоча во все горло. Случилось так, что во время сильнейшей нашей возни Эмилия возвращалась с прогулки. Ее привлекли наши возгласы, и мы увидели ее с няней, на минуту под воротами дома, выходившими в сад. В руках у нее была кукла Мари. Я не был бы тем завзятым повесой, каким я был тогда, если бы не удвоил крики и хохот и не бесился бы вдовое, придаваясь на ее глазах удовольствию, которого Эмилия не могла разделить. Зависть маленькой девочки усилилась, она посадила куклу у ворот и бросилась к нам. Ноги ее поскользнулись на льду, она упала в снег. Няня догнала ее. Эмилия, сконфуженная падением, начала рыдать. Няня бронила ее и, взяв за руку, вела переодеваться. Они исчезли, забыв про куклу, продолжавшую улыбаться красными губами и голубыми глазами, у ворот, как прежде, когда Алина выводила ее подышать чистым воздухом, или как тогда она сидела а в ногах постили бедные бедной умершей девочки. Как могла так внезапно осенить меня мысли украсть эту куклу, столь любимой Алиной меня, который за пять минут до того был весь углублен лишь в свою забаву? «Еще вопрос, предлагаемый мною детским психологом. Как бы то ни было, но появление этой мысли и осуществление ее заняло, наверное, менее пяти минут. Это было одним из тех быстрых и непреодолимых искушений, каких, по моим воспоминаниям, у меня было всего лишь несколько в моей школьной жизни. Скачок дикаря на своего врага или зверя на свою добычу». Совершил я эту кражу, столь внезапно задуманную действительно, с тою простой и хитростью, какую выказывают дикари животные. Я воспользовался той минутой, когда товарищ мой повернулся ко мне спиной и стукал обувью о пень, чтобы отколотить снег, набравшийся между каблуком и подошвой. Быстро подняв мористого места, где она лежала, и, несясь бегом к верхнему концу нашего катка, я успел бросить ее в находившийся там открытый сарай, рискуя при этом разбить ее красивое фарфоровое лицо, лежавшие там дрова. Я видел, как она полетела кубарем по боленьям и скатилась в тачку, стоявшую около них. Бросая куклу, ей спустил такой пронзительный крик, что он заглушил стук ее падения по дровам, и товарищ мой ничего не заметил и не догадался о преступном деянии. Только что совершенно мною. И вот мы опять гоняемся друг за другом, скользим по льду и бесимся в сласть, в то время как няня Эмилия появляется снова под воротами дома. Она осматривается направо и налево, потом ищет под сводом ворот и, наконец, в саду. — Вы не видели куклу, мадмуазель Эмилии? — спрашивает Бонна. К моему счастью, она обратилась к товарищу, который ответил с тем чистосердечием и невинности принять на себя вид, который так трудно для некоторых детей. «Куклу? Нет, не видали». «Она сказала, что посадила ее тут, когда побежала скользить по льду», — проговорила няня. «Это невозможно», — ответил мой товарищ. «Мы не уходили отсюда ни на минуту, не правда ли?» — настаивал он, обращаясь ко мне. — Не на минуту, — подтвердил я, приближаясь. Вероятно, лицо мое сильно покраснело, но ведь было так холодно, и мы так много бегали. Вот странная вещь. Где она могла ее оставить? Получит же она за это нагоняй. Я не был злым мальчиком, но мысли, что Эмилия, кроме огорчения, что пропала ее кукла подвергнется еще строжайшей головомойке, не только не вызывало во мне ни малейших угрызений совести, а еще доставила величайшую радость. Радость эта была бы еще полнее, если бы, вернувшись домой, я не был принужден задать себе вопрос, как поступить, чтобы Мари никогда более не нашлась. Эта забота мучила меня весь вечер и всю ночь. Ни традиционный гусь к обеду, начиненный каштанами, ни елка, бегавшая со мной по льду товарища, ни полученные подарки, ни позднее возвращение домой по белым улицам города, освещенным луной и волшебно сверкающим от снега, ни проект наш отправиться с товарищем кататься на коньках по расчищенному льду ближайшего пруда. Словом, ничто не могло рассеять запавшие в голове у меня мысли. Лишь бы только не отыскали куклу сегодня вечером. Лишь бы только не нашли ее завтра утром. Особенно когда я улегся в постель, забота эта разрослась даже до боли. Чувство негодования, и злобы, вызванные во мне вторичную женитьбу отца Алины, ожило снова, смешавшись с нежным чувством к умершей моей подруге. Комната, оскверненная теперь присутствием пришлой девочки, стала перед моими глазами такой, какой я ее знал прежде. Нечто вроде той галлюцинации, о которой я говорил в начале этого повествования, о столь далекой дружбе моего детства, воспроизвелась у меня в ту ночь с необыкновенной силой. Моя маленькая подруга пристала передо мною, улыбающаяся, бледная, худощавая и грациозная. А с ней вместе все старые игрушки, которые она берегла так тщательно и нежно. Тут же рядом мелькнуло передо мной видение и той, другой девочки, завладевшей кроватью, в которой умерла Алина, трогающей своими гадкими, нечистоплотными руками старинный шелковый переплеток Николины, грязняющий своими башмаками со стоптанными каблуками, я успел это подметить у нее, ковер, на который мы раскладывали лакомство с моей подругой. Словом, обкрадывающий Алину, потому что для моего детского сердца это присвоение себе игрушек моей мертвой малютке было кражей. Мертвый. Машинально повторял это слово и видел могилу, которую посетил 1 ноября этого года, прежде всегда украшенную живыми цветами, а теперь почти заброшенную, с колено преклоненным гипсовым ангелом, уже более невозобновляемым, с отбитыми руками. Я был слишком религиозен в то время, чтобы не быть уверенным, что душа Алины теперь на небе, как она сама надеялась, вместе с матерью и ангелами, настоящими ангелами, сотканными из лучей света и с лилиями в руках. Но в то же время воображение мое рисовало мне и маленькое бедное ее тело, лежащее в земле таким, каким я видел его, когда прощался с умершей в комнате облагоухавшей белую сиреню. Страшное чувство одиночества давило мне душу. Я вспомнил о желании ребенка унести свою дочку с собою туда. «Ах, как мне хотелось пойти на кладбище с куклой, которую я взял к себе из сарая, и дать денег могильщику, чтобы Мари покоилась около Алины навсегда!» Если бы кто-нибудь пришел на другое утро около десяти часов в пустынный сад, в наиболее отдаленный его уголок, то увидел бы здесь, у подножия чубушника, теперь совсем черного и обнаженного, мальчика в мундире лицеиста, поспешно копавшего заступом землю. Покров тумана висел над городом, густого тумана, среди которого мерцало красное солнце, наподобие огненного шара поглощаемого мраком. А вдали снег покрывал крыши, в доме все были, вероятно, заняты приготовлениями к обеду, многие были у обедни. Непривычную ногой налегал я на железо заступа и старательно складывал черную землю в кучу, для того чтобы след моей работы был менее заметен. Иногда я взглядывал на небо, покрытое низкими свинцовыми тучами, надеясь, не пойдет ли наконец снег который бы лучше всего прикрыл следы предпринятого мною дело. Около ямы лежала как бы фигурка маленького ребенка. Но с первого же взгляда можно было рассмотреть, что это кукла в бархатной шляпе, с руками, засунутыми в крошечную муфту, висявшую у нее на шее. Эта кукла должна была быть когда-то очень красивой, но потом о ней верно плохо заботились, так как платье ее было разорвано, Одна нога, лишенная башмака, обнажилась, фарфоровое лицо было поцарапано. Неподвижная улыбка застыла, однако, еще на губах, оставшихся красными, и в ее стеклянных глазах. И вот из зловеща новейшего небесного свода начали падать медленные, и тихо снежные звезды. Я взглянул на небо с необычайной радостью. Яма была теперь достаточно глубокая, почти воршин. Я взял куклу и детским движением запечатлел поцелуй на ее холодной щеке, поцеловал также и мягкие, шелковистые, белокурые волосы, потом старательно положил в землю, словно это были бренные останки существа, имевшего душу. Тогда я начал засыпать могилу, торопясь как преступник. Окно второго этажа в доме в глубине сада открылось, Какой-то голос прокричал имя Клода, добавив «Надо идти домой». «Я здесь», — ответил я, пронося заступ вдоль стены. «Что ты делал?» — спросил тот же голос из окна. «Приготовлял прекрасный каток на завтра», — ответил я, добавив таким образом кражи, еще и ложь.